Глава пятая. Орбиты русской вселенной Новая Россия Петра родилась на острие штыка Петровского гренадера. Однако Петровскую внешнюю политику никак нельзя назвать милитаристской, приверженной идеям зла. Азовские походы, Северная война, Прутские и Персидские походы Все это этапы естественного расширения России до своих очевидных геополитических границ по Балтийскому, Черному и Каспийскому морям. За эти границы Россия ведет войны и после Петра, но никогда их не переступает. Лучшим тому доказательством стало поведение России в семилетней войне. Затем в первой антинаполеоновской коалиции, когда Суворов бил французов в Италии, а Ушаков учреждал республику Ионических островов. Еще позже, в европейском антинаполеоновском походе Александра I и даже в европейской карательной, увы, экспедиции Николая I во время революционного подъема 1848-1849 годов. Временно приходя в Европу, Россия неизменно уходила оттуда. Единственная из великих держав, она не пыталась осуществлять геополитически неоправданной аннексию и территориальные захваты, даже в исключительно благоприятных для этого обстоятельствах. После Петровской России пошла путем сложным и зачастую неверным. Воцарение Анны Иоанновны, этой августейшей ширмы для вакханалии Бероновщины, стала национальной трагедией. Выйти из нее мы сумели, штуком вознесся на трон несостоявшуюся французскую королеву, зато состоявшуюся российскую императрицу Веселую Елизавет. Елизаветинская Россия особо славными делами не отмечена, но это было время Ломоносова, время постепенного роста России и время, подтвердившее роль России в Европе. Елизавета же пригласила в Россию будущую Екатерину Великую, которая может быть охарактеризована тремя словами – «духовная наследница Петра». В третьем томе своего журнала «Современник» Пушкин привел такую историю. Государыня Екатерина II говаривала, «Когда хочу заняться каким-нибудь новым установлением, я приказываю порыться в архивах и отыскать, не говорено ли было уже о том при Петре Великом» и почти всегда открывается, что предполагаемое дело было им уже обдумано. Эта Екатерина назвала Россию вселенной, и она же собрала вокруг себя таких людей, которые окончательно утвердили Россию в европейской политической системе как важнейший фактор. И это был фактор добра. Так Екатерининская Россия инициирует мирные переговоры а затем гарантирует Тешенский мир 1779 года между Австрией и союзными Пруссией и Саксонией, А в начале 1780 года в связи с насильственными действиями английского флота по отношению к нейтральной торговле в ходе войны Англии с боровшимися за свою независимость североамериканскими колониями, Россия выдвигает принцип вооруженного нейтралитета и обращается соответствующей декларации к Англии, Франции и Испании, втянутым в войну. Две последние идею России признали де-юре. Англия вынуждена была считаться с ней де-факто. Принцип этот был также закреплен в системе союзных договоров России 1780-1783 годов с Данией, Швецией, Голландией, Пруссией, Австрией, Португалией и Королевством обеих Сицилий. Этот вклад Екатерининской России в правовое обеспечение режима глобальной стабильности не всегда нами вспоминается и адекватно оценивается, но такой подход к решению международных проблем был и подлинно новаторским и дальновидным. Даже Англия в 1856 году при заключении Парижской декларации о морской войне была вынуждена признать старую русскую идею. А позднее эта идея вошла в ткань гаахских конвенций уже XX века. Россия Екатерины ведет войны почти постоянно, но все это исторически неизбежные войны. И сын Екатерины Павел I смог активно вмешаться, например, в первую фазу наполеоновской эпопеи, только потому, что такие фигуры, как Суворов и Ушаков, были подготовлены всем ходом царствования матери. Павел – фигура противоречивая, привлекательная и несуразная одновременно. Пушкин в своем дневнике за 1834 год назвал его «нашим романтическим царем». Но роль России и ее европейский потенциал этот романтик понимал отлично. Он, природный монарх, был готов пойти на тесный союз с революционной Францией, потому что этот союз мог бы доставить Европе прочный мир. А мир – это высшее проявление добра в мире. 18 декабря по старому стилю 1799 года Павел пишет замечательное по своему духу письмо первому консулу Бонапарту. «Я не говорю и не хочу спорить ни о правах человека, ни об основных началах, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину, в которых он так нуждается». Блестящая формулировка принципа мирного сосуществования стран мира. Да, Павел перегибал карту Европы со словами «Так я разделю Европу с Наполеоном», но это был жест не завоевателя, а миротворца, понимавшего, что если самая мощная держава мира искренне лояльна по отношению к России, то война в мире становится невозможной. Однако равновесие в Европе слишком многими понималось по-английски. Доминирующее миротворческое влияние в Европе франко-русского союза для идеологов такого равновесия было неприемлемо. Намечавшийся альянс России с Францией был ликвидирован весной 1801 года грубо, но эффективно, золотой табакеркой Николая Зубова по виску Павла. Может ли зло поступать иначе? К концу XIX века границы России сложились практически окончательно. И именно сложились, хотя за многие территории внутри этих границ порой веками шла вооруженная борьба. Но экспансионизм, как последовательная политика, как стремление получить столько, сколько может обеспечить военная мощь, в данный текущий семинутный момент России не был свойственен никогда. Мы приходили в Пруссию, в Берлин в семилетней войне и сами уходили оттуда. Мы прошли всю Европу до Парижа в походе 1813-1814 годов и прошли ее вновь, от Парижа до Петербурга, возвращаясь домой. Мы пришли в революционную Европу в 1848 году с сохранительными целями, но опять-таки ушли без материальных приобретений. В русско-турецких войнах XIX века мы освобождали целые страны и народы, но плодами в том числе и территориальными даже этих побед пользовались чаще другие чем мы иногда мы уходили даже оттуда откуда уходить нам не следовало бы из северной америки геополитически приобретение аляски и удских островов было для россии полностью оправданным и если уж эти земли не населяли народа способное создать собственное государство то лишь одна великая мировая держава могла претендовать на них справедливости россии однако россия уступила и здесь и это хорошо показывает когда русское добро уступает и теряет потенциал действия это автоматически усиливает в мире силу зла кавказские войны россия вела не за кавказ ибо грузия и армения Пришли под руку россии добровольно и только так могли выжить в прямом смысле этого слова полтора миллиона турецких армян турция не постеснялась вырезать уже в двадцатом веке на кавказе пришлось воевать в основном с горцами подстрекаемыми извне что же касается средней азии то просто напомню что например маркс однозначно оценивал миссию россии в средней азии как прогрессивную и цивилизаторскую Естественные границы великого государства простираются или до мощных естественных преград, рек, морей, гор, или до того места, откуда начинается другой быт, другой язык, способные существовать автономно, не подпадая под чужое верховное влияние. В этом смысле Россия распространилась лишь до своих естественных границ и не более того». И если сравнить в каждый отдельно взятый исторический период XIX века Россию и другие мировые державы, то можно уверенно заявить, что только Россия – одна из всех, и тогда была территорией добра. В грех чисто империалистической экспансии Россия впала только на Дальнем Востоке, ввязавшись в авантюру русско-японской войны. Но как раз ее неуспех лишний раз показал, что действия в стиле сил зла России противопоказаны. Впрочем, на том же Дальнем Востоке Россия долгое время не претендовала на тот естественный океанский барьер, который геополитически может быть только русским на Курильские острова. Да, можно без малейшей натяжки утверждать, что вести войны России была вынуждена, а вот стремление к миру и стабильности было для нее глубоко естественным, органически ей свойственным. Иногда суть вещей обнажается вдруг независимо от желаний окружающих. В 1894 году скончался император Александр III. Я не могу восхищаться этим русским монархом уже потому, что он недальновидно заложил основы переориентации России от союза с Германией на союз с Францией и продолжил губительную для России политику неосмотрительных и избыточных внешних долгов. Однако не могу не привести оценку внешней политики царствования Александра III Василием Осиповичем Ключевским. Он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества и сделал это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда его нет, Европа поняла, чем он был для нее. И Европа хотя бы на миг это поняла. Вчитаемся в выдержки из тогдашних европейских газет. Национальцайтунг Основным принципом внешней политики русского царя было поддержание мира. Таймс. Александр III решил сохранить мир России и Европы до тех пор, пока от этого не пострадают достоинства и интересы его народа. Счастливо человечество и русский народ, что император Александр III крепко держался идеей всеобщего мира и считал осуществление этой идеи своей первой и наибольшей обязанностью. Кёльнише Цайтунг. Могущественнейший монарх, который мог мановением руки двинуть громадные полчища прекрасно вооруженной армии, направлял эту силу к поддержанию мира, и не раз своим авторитетом он сдерживал воинственные порывы некоторых из европейских государств. Пэл Мэл Газит Желание императора Александра Третьего было не быть великим государем, но правителем великого народа, царствование которого не было бы запятнано войной. Он желал мира, но не ценой национальной чести и интересов своего народа. Daily Telegraph, Кто знает, какие перемены будут после кончины императора. Смерть Александра Третьего, хотя и ожиданная, ужасная катастрофа. Здесь все говорит само за себя. Конечно, в некрологах плохого не пишут, но такое чуть ли не текстуальное единодушие – это свидетельство того, что газеты не отделывались дежурными высокими фразами, описали писали о том, что было в действительности. И писали то, что никогда они не писали ни до, ни после, а любом другом из европейских монархов. Через четыре года после смерти Александра 24 августа 1898 года российский министр иностранных дел Муравьев вручил меморандум всем аккредитованным в Петербурге иностранным дипломатическим представителям. Россия предлагала начать изыскание на путях международной дискуссии наиболее действенных средств к тому, чтобы обеспечить всем народам благо действительного и прочного мира и прежде всего положить конец прогрессирующему развитию вооружений. Русское правительство предлагало также созвать для этого конференцию. Инициативу России обычно объясняют наметившимся нашим отставанием в вооружениях. Но как ни смотри, а Россия предлагала вначале заморозить, а потом и сократить военные бюджеты и вооруженные силы во имя будущего всеобщего разоружения и, соответственно, вечного мира. В преддверии нового века просто осмеять эту идею, да еще выдвинутую чуть ли не лично российским императором Николаем II, уже никто не решался. В 1899 году в Гааге была проведена Всемирная конференция с участием 27 государств мира. Не были тогда представлены страны Центральной и Южной Америки, которые участвовали во Второй конференции 1907 года. Да, через 7 лет после Второй Гаагской конференции началась Первая мировая война с участием России. Но лишь Россия, пусть и заведомо безнадежно, официально пыталась перевести человечество с путей подготовки войны на путь обеспечения мира. От прославянских кузнецов змееборцов до Гаагской мирной конференции 1899 года эта линия была в поведении России выдержана с такой последовательностью, что выделяла нас из общего ряда народов и государств решительно и уникально. Окончательно эту линию утвердит уже советская страна добра, приняв закон о защите мира. Мир всегда был основополагающим принципом русской вселенной, и поэтому так много народов вошло в ее орбиту естественно, без особого внутреннего сопротивления. Понятия Русь, Россия всегда были более широкими, чем русский в узконациональном смысле. Араб, каннибал, датчанин, дали. Грузина Багратион и Джугашвили Сталин, евреи Левитан и Лавочкин говорили «Мы русские». Без какого-либо насилия над собой истины. Это так и было. Интересный факт. Уже в период монголо-татарского ига, не сразу, конечно, а ко второй половине этого периода некоторые из завоевателей крестились и переходили в русское подданство, закладывая основы многих известных русских дворянских родов. Например, родословная Бахметьевых сообщает о том, как к великому московскому князю Василию II Васильевичу Темному выехали служить два царевича – Касим и Егуб Бахметы, со многими татарами. С ними был и Мурза Аслан Бахмет, принявший православную веру и крестившийся под именем Иеремии. Предок рода Ермоловых тоже выехал на Москву из Золотой Орды, крестился Иоанном, а правнук его, Трофим, был уже боярином. Ордынских корней в русском дворянстве немало. Вильяминовы, Сабуровы, Годуновы. Сотни фамилий тюркского происхождения насчитывает монография известного советского тюрколога Николая Александровича Баскакова, который так и называется «Русские фамилии тюркского происхождения». К слову, история дворянской фамилии Баскаковых особенно показательна. Баскаками называли татарских сборщиков Дани, но примерно через сто лет после разгрома Руси население стало противиться сбору Дани так активно, что эту функцию в начале XIV века ханы передали русским князьям. После отмены системы баскачества баскак Миротан, имевший резиденцию в Боровске, крестился с именем Мартына и поселился в селе Кудинове в трех верстах от Боровска имел сына Ивана и внука Парфения, преподобный Пафнутий Боровский. Подобные примеры имеются в истории многих европейских народов. Однако говорить о притоке прочно и быстро русеющих иноверцев уже в третьем, если не во втором поколении, становившихся полностью русскими, как о явлении можно только применительно формирующейся русской вселенной. Предок рода Мусиных-Пушкиных, Муж честен Радша выехал в Россию из Германии в одни княжения святого благоверного великого князя Александра Невского. Как отмечает родословное, от всего Радши произошли Бутурлины, Калагривовы, Неклюдовы и иные знатные фамилии. Предки Бакуниных, трансильванцы, братья Зенеслав и Анципитер, выехали на Русь из Венгрии в 1492 году крестились под именами Дмитрия и Петра и были пожалованы землями на Рязанщине. Дворяне Шетневые и Докторовые вели свой род от выходца из Греции Бантыш-Каменские из Молдавии, Лошкаревы из Грузии. Эти взятые почти наугад – примеры не единичны, а наоборот весьма типичны для давней русской истории. И тому имелись глубокие причины, свойственные лишь русской вселенной. Это уже давно понимали умные русские люди, начиная с Петра Великого, если не с Ивана Калиты и Ивана Грозного, а то и ранее. Понимают это умные русские люди и сейчас. Так, работая над этой книгой, я почти случайно познакомился с воззрениями на проблему донецкого политолога по образованию филолога Станислава Кочеткова. Некоторые его мысли показались не настолько интересными, что я приведу обширную цитату из той распечатки, которая была в моем распоряжении, полностью сохраняя стиль ее автора. Русь выступила носительницей переосвоенной византийской духовной матрицы, которая уже более-менее однозначно определена даже в Евангелии, предликом Господнем несть Елина и несть Иудея. То бишь Византийская империя была изначально интернациональным, полинациональным или космополитическим христианским государством. Вместо национальной идеи в его матрице знаковое слияние. Русь наследовала Византийскую матрицу. Русь, а потом Россия осознавали себя не национальным государством, а государством православным, то есть тем, в котором всегда найдется место братьям по вере других народов. Так и первоначальная борьба против татарско-монгольских захватчиков, а там ведь тоже были море языков, племен и народов, заканчивалась после принятия врагом православия. При Иване Грозном начинается расширение византийской матрицы, русские учатся веротерпимости, точнее, сохраняют способность к веротерпимости, примечание Кремлевым. В том плане, что, мол, если на ваших землях нет притеснения православной вере, то нет и вам притеснения за веру. Это громадный шаг, который византийская мыслительная матрица совершить не смогла. Россия из государства православных становится государством для православных и их друзей. А в 18-м, первой трети XIX века, после расширения территории Российской империи на Кавказ, Среднюю Азию, Польшу, Прибалтику, Финляндию, Украину, некорректное включение, поскольку Украина момент абсолютно отдельный, примечание Кремлева. И Беларусь вообще государством воинствующей веротерпимости. Последнее выражение воинствующая веротерпимость выглядит особенно неплохо оно весьма точно отражает суть русской натуры с одной стороны веротерпимость подразумевает казалось бы не воинственность, а напротив склонность к компромиссу с другой стороны прочно лишь то добро которое имеет кулаки для отпора злу. поэтому воинствующая веротерпимость это активное отрицание нетерпимости иными словами это высшая форма терпимости. конечно Не на одном религиозном факторе была основана русская вселенная, но сам этот фактор в русской вселенной имел отличное от других стран значение. Идея равноправия людей перед Богом, еще до принятия русскими славянами христианства, глубоко укоренилась в русской душе в виде принципа равноправия людей перед судьбой и природой. Недаром античные авторы раз за разом отмечали, что славяне не обращают пленников в рабов, а включает их в свою общину, но только в том случае, если сами пленники делают такой выбор. В русских славянах, в силу ряда причин, никогда не были сильны настроения национальной обособленности, не говоря уже о национальной спеси. Одну из причин верно определил историк Лючевский – особенности той природной среды, в которой формировался русский характер – Тысячелетиями пространство травных степей и действенных лесов отъединяли наших предков друг от друга, но они же властно подчиняли их природе, космосу, помогая воспитывать стержневую связь с ними национального характера. Русский человек испокон веку был интуитивным космистом. Он и избуто ставил, соразмерились не с чем-нибудь, а с мирозданием. Но природа вне национальна. Она принадлежит всей планете. И потому всему мировому макрокосмосу принадлежит русский национальный характер. Он, естественно, сливается с миром, но умеет при этом сохранить и свою самобытность. Эта его особенность хорошо иллюстрируется русскими народными сказками. Самые яркие герои которых – Иван Царевич, финист Ясный Сокол, Елена Прекрасная и Василиса Премудрая. Оставаясь русскими людьми, живут и действуют на пространствах всего мира, не завоевывая его, а просто в него входя. Эта сказочно представленная связь имеет волнующую аналогию и в реальной истории. Так дочери Яслава Мудрого, не в сказке, а в яве, отправлялись в тридцатые царства XI века: Анна во Францию к королю Генриху, Елизавета в Скандинавию к королю Норвежскому и Шведскому Гарольду. Настасье к ленгерскому королю Андрею. Вот так же и русский Иван, сын Ивана да Марии шел за три земель, органически вбирая их в пределы русской вселенной. Он шел в новые земли не как завоеватель, а как выразитель общей русской воли в силу широты характера. И это было именно движение нации – На Западе первыми за моря устремлялись хищники, авантюристы без роду и племени. У нас тоже не обходилось без жадной дряни в передовых отрядах, но подлинные пределы русской вселенной расширяли преимущественно люди с государственной жилкой – первопроходцы. Они отнюдь не были англами, но они не были и дьяволами воплоти. Человеки они умели находить пусть и не все, и не всегда сразу общий язык и с другими человеками, вовлекая их в круг русского дела. В то же время другая важнейшая причина – историческое окружение русских славян воспитывало в русских славянах понимание необходимости объединения для противостояния враждебным силам. И эта причина формировала в национальном характере уже нечто противоположное чувству вселенского единения, Эта причина формировала настороженность и недоверие по отношению к иноплеменному, слишком уж часто это иноплеменное грозило уничтожить сам русский национальный характер. Но русские научились различать иноплеменное, стремящееся к уничтожению русского национального характера, и способное его уничтожить иноплеменное, которое может стать другом для русского духа, войти в русскую вселенную, оставаясь иноплеменным, как казань Астрахань, позднее Крым, Хива, Бухара, Хорезм. Первородная основа русского национального характера лежит в органическом единении с миром. Нажитая и не от хорошей жизни часть русского национального характера смотрит на внешний мир с опаской. Может быть, этим и объясняется раздвоение натуры части русских бояр в предпетровское время. По-своему, и любящая Русь, Они были враждебны нововведением. А им противостоял не менее русский душой Петр, широко идущий в Европу и впервые, если вдуматься, и в мировой истории, организовавший широкую утечку умов оттуда в Россию. Вскобка замечу, что нынешние разрушители русской вселенной допустили обратный процесс – утечку наших умов по всему миру. И еще одна особенность русской вселенной – о которой нельзя здесь не сказать. В русской вселенной, как нигде в ином месте общественного мироздания, была сильная тяга к добру у лучшей части имущих слоев общества. Итальянские карбонарии, например, боролись против австрийцев за национальное итальянское государство, но по своим общественным воззрениям нередко ничем не отличались от тех, против кого боролись и были также далеки от идей социализма, как и венские имперские чиновники. В России всегда было иначе. Ни одно революционное движение в мире не имело в своих рядах так много представителей вполне имущественно благополучных семей, как это было в России. Не говоря уже о декабристах, в рядах «Земли и воли», например, был наследник огромного богатства Дмитрий Лизагуб который все свои миллионы передал на дело борьбы за народную волю и социальную справедливость. Лизагуб был повешен в Одессе в возрасте 28 лет, а мог бы спокойно жить на каком-нибудь личном острове в теплых морях. Пример Лизагуба лишь наиболее впечатляющий, но далеко не единичен. И уже вскоре на смену народовольцам должны были прийти их более последовательные преемники – и тоже внимала и своей части, и среды имущих классов. Так, в год казни Лизагуба, сыну действительно старского советника, штатский генерал Ильи Николаевича Ульянова, Владимиру исполнилось 8 лет. Дочери придворного генерала Дамонтовича, Шурочки Дамонтович, будущей сподвижницы Ленина и Сталина, Александре Калантай, исполнилось 6. Их время было впереди, но не так уж далеко. Такая особенность России получила интересное преломление в эпиграмме, принадлежавшей перу московского генерал-губернатора Растопчина, того самого, которому приписывают московский пожар при Наполеоне. В его родословных, слову, тоже числится по справке разрядного архива, выехавший к великому князю Василию Иоанновичу из крымских татар Борис Федорович по прозванию растопча Граф Ростопчин с сарказмом вельможе писал «В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию делает знать, в сапожнике, что ли, захотела?» Позиция Ростопчина объяснялась просто. Он был графом, то есть хозяином жизни, по праву рождения, мог прожить всю жизнь безбедно, не ударив палец о палец, и иной жизни не желал если не для себя, то для своего класса во всяком случае. Поэтому Ростовчин искренне не мог взять в толк, как это можно не просто добровольно отказаться от прирожденных привилегий, но отдавать саму жизнь за дело уничтожения этих привилегий. В сапожнике, то есть в числе тех, кто получает право на жизнь лишь в том случае, если каждый день зарабатывает это право своим трудом, Ростовчины те не желали. Максимум, что они могли, это в светских салонах с чувством декламировать Гетте. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой. Сказано красиво. Но была ли у российской, как, впрочем, и у любой другой белой сволочи, потребности, необходимость каждый день идти за жизнь на бой? Нет, конечно. У нее не было внутренней потребности идти на бой за что-либо вообще. Однако не одни же растопчины составляли Россию. Поэтому лучшая часть российских верхов, озаренных солнцем удачи для избранных и рвущиеся к солнцу счастье для всех, наиболее деятельная часть российских низов, шли навстречу друг другу и не могли не соединиться. А это обеспечивало русской вселенной яркую и впечатляющую будущность в том случае, если создавшие ее... Век за веком принципы добра восторжествуют в русской вселенной безоговорочно и всепобеждающе. Что могло дать такой вселенной устойчивую перспективу? Безусловно, лишь утверждение добра в качестве основополагающего принципа российской государственности. А что могло обеспечить такое положение добра в России? Безусловно, лишь социалистический строй. Поэтому будущее соединение русского добра и русского социализма было тоже естественным и неизбежным. Осенью 1917 года это и произошло.